Содержание Вместо вступления Детство Гимназия Ожидание царства разума и справедливости Посредник и свободное воспитание Возвращение к вере отцов Спасительный север Педагог Сердарда Мусагет Религиозно-философское общество. Литературовед и мыслитель. У стен града невидимого. Новоселовский кружок. В Оптиной пустыни. Смерть матери. Лик России «Великая война». Период душевного смятения. 1917 год и Поместный собор РПЦ. 1918 год. Сергиев Посад. У Алексия Мечева. Дело отца Сергия в ГПУ. Первая ссылка. Челябинск. Между ссылками. Творчество. Сана не снимал. «Коктебель», «Тяжелые думы», «Новый арест», «Томская ссылка», «Киржач», «Возвращение в Москву», «Конец с большевский период», «Годы Отечественной войны», «Болшевская Абрамцева», «Последние годы», «Жизнь после смерти», основные даты жизни и творчества Дурылина, краткий список публикаций Дурылина, краткая библиография, конец содержания.